Но увижу с ними и все узнаю. Надо привыкать к этому новому миру. В конце концов, я провел в нем всего один день, даже меньше. Надо постепенно знакомиться с ним. Старый мир ⁇ это теперь всего лишь причудливый мысленный образ, существующий в моей и только в моей голове. Возможность так и не осуществившийся пропущенный поворот. Тема для романа ужасов. Освенцин, Биркенау, Гриблинка, Берген-Бельзен, Равенсбрюк, Бухенвальд, Собибор. Что они ныне? Городки. В Польше и Германии. Счастливые, глупенькие городки, с чьих названий смыто пятно греха и позора. Вам не доводилось бывать в одной такой немецкой древушке, в Дахау? Если отправитесь с туристом в Германию, остановитесь в ней, она того стоит» и до прекрасного старинного Мюнхена от нее рукой подать. Я бы особенно порекомендовал вам отель «Адлер». А попадете в Саксонию вообще на север, не забудьте после Ганновера заглянуть в деревню Берген-Бельзен. Удивительное соединение старинного очарования и современных удобств. Я хихикнул и внутренне обнял себя, поздравляя моя участь, участь человека, которого забросило в другую историю, это дело десятое. Все равно никто никогда не поверит в то, что я сделал, на каких кошмарных исторических корнях произрос. Да и как тут поверить? Врачи будут толпиться вокруг меня, покачивать головами, девясь уникальному характеру моей амнезии. Подумать только, деформация памяти, принявшая вид изменения выговора. Одна-две статьи в журналах по невропатологии, может быть, даже эссе Оливера Закса, в следующем его сборнике психологических анекдотов. Оливер Закс родился в 1933 родившийся и учившийся в Англии американский невролог, автор нескольких книг по психологии. Со временем выговор станет американским «Я узнаю историю моей жизни», А совершенное мной останется неизвестным и непризнанным. Я вообразил сценку, разыгрываемую в Кембридже, в нехорошем старом мире. Некто приходит ко мне и заявляет, склонитесь передо мной, я не позволил появиться на свет Петру Попперу. Петру Попперу, говорю я. А кто он к чертям собачьим такой? Ха! Отвечает пришелец. Вот то-то и оно. Он родился в 1900-м и наполнил мир смертью, бедствиями, жестокостью и ужасами. Он поверг наше столетие в апокалипсис междоусобных раздоров и немыслимых зверств. Да ну! Ага. А я не позволил ему родиться. Вот только что оттуда и вернулся. Лишь по моей милости Лондон еще и стоит. В 1950-м Петер Поппер сбросил на него бомбу и сравнял с землей Я. Спаситель нашего столетия. В общем, я что хочу сказать. Так отреагирует любой нормальный человек на такие вот разговорчики. Похлопает бедолагу по плечу, даст ему немного мелочи и поспешит убрать. Нет уж. Знания о моем свершении следует держать при себе и только при себе. Стив, заметив мое радостное воодушевление, улыбнулся. Сдается сон, пошел тебе на пользу, Нет. Это уж будь уверен. Господи, до да чего же здесь красиво. Какое-то время мы шагали в молчании, сворачивая в дворики и на лужайке, пока не добрались до большого каменного строения на самом краю кампуса. «О, черт!» — чуть слышно вымолвил Стив. «Что такое?» «Да ничего, просто ребята. Ребята?» «Ага. Скот, Тодд и Ронни. Они были с нами вчера». Самый высокий из них отлепился от стенки, которая подпирал, и направился ко мне, протягивая руку. Но... хеллау, произнес он с душераздирающим английским акцентом. «Как поживаешь, старина! Старый ты заболдыга!»